Любопытство так и распирало Деда Мороза. Он больше не мог ждать и попросил Бифану сделать остановку. Она начала снижаться, и вскоре они уже оказались на прекрасном пустынном пляже. Дед Мороз слез с метлы и зашагал по золотому песку, оставляя глубокие следы. Его ослепило сияние раковин на кромке прибоя. Наконец он взволнованно открыл письмо. А когда дочитал последнее предложение, слеза скатилась по его бороде. Тогда, сам того не замечая, дед Мороз снял башмаки, а потом и носки, его любимые, красные в белый горошек. Бифана беспокойно поглядывала на часы. Остановка затягивалась увидев, как дед Мороз босой идет к морю, она закричала: "Что ты делаешь? Вода холодная, простудишься". Бифана даже не представляла, что творится в душе у Деда Мороза. И сейчас для него погрузить ноги в холодную воду было единственным способом немного справиться с эмоциями. Неожиданное письмо Биатриче Всю душу ему перевернуло.